Первый вооруженный охранник оказался в нескольких ярдах за первым углом. Он обернулся и вытаращился так, словно глазами его предстало чудо. Но не пошевелился, когда толпа настигла его. У кого-то достало разума схватить его пистолет. Им завладел высокий светловолосый человек, тотчас пробившийся вперед, размахивая ружьями вопя, чтобы его пропустили. Ватага перетекла через обмягшего полицейского исполнителя. Этот коридор оказался длинным. По обе его стороны шли двери. Казалось, все двери распахнулись разом. Человек с пистолетом сжал в кулаке спусковой крючок и медленно повел оружием туда-сюда. Головы, высунувшиеся из дверей, замирали, а потом вслед за ними выпадали тела. В атака колонистов замедлила движение, пробираясь между упавшими членами и получленами команды. Тем не менее, когда Ватага прошла, у всех упавших остались сильные или смертельные повреждения. Исполнители пользовались щадящим оружием, так как пленники нужны были им нетронутыми. У Ватаги не было этого повода к милосердию. Теперь толпа растянулась, проворные опережали медлительных. Меж тем Кейн достиг уже конца коридора. Он обогнул угол в сопровождении шести человек. Два полицейских, лениво прислонившиеся к противоположным стенам с дымящимися чашками в руках, повернули голову посмотреть, откуда шум. На миг они замерли, как заколдованные, а потом их чашки далеко разлетелись, оставляя за собой спиралевидные туманности коричневой жижи, и пистолеты взметнулись, словно солнечные зайчики. Уша Гарри Кейна зажужжала, и он упал. Но последний мимолетный взгляд на коридор сказал ему, что полицейские падают тоже. Он лежал, будто поломанная кукла с кружащейся головой и помутневшим взглядом, с телом, онемевшим, как у ощипанной мороженой курицы. Мимо него и через него протоптали ноги. Сквозь завесу оцепенения он тускло ощутил пинки. Четыре руки резко подхватили его за лодыжки и запястья, и он поехал дальше, раскачиваясь и подпрыгивая между своих спасателей. Гарри Кейн был доволен. Он держался низко во мнении о толпах. Эта толпа вела себя лучше, чем он ожидал. Сквозь шум в ушах до него донеслась сирена. У подножия лестницы они настигли хвост ватаги. лэнни впереди, Мэтт и Джей Худ следом. Мэтт выдохнул. «Стой!» «Есть пистолет». не поняла, что к чему, и замедлила бег. «Мэтт может охранять тыл. Если они попытаются добраться до передней части в атаке, то их затрут в середине, и ультразвуковик окажется бесполезным». Но никто не нападал на них с тыла. Впереди послышался шум, и они прошли мимо распростертых тел. Сначала полицейский, потом ряд мужчин и женщин в лабораторных халатах, это обнаружил, что его желудок пытается вывернуться наизнанку. Злоба мятежников ужасала. Ужасала и ухмылка худо оскал убийцы, исказившие его черты ученого. Снова замешательство впереди. Двое мужчин остановились поднять тяжко простершуюся фигуру и продолжали бег. Гарри Кейн выбыл из действия. — Надеюсь, кто-нибудь стал во главе, — крикнул Худ. коридорах взвыла сирена. Ее силы хватило бы поднять пыльных демонов и загнать их скулящих на небеса в поисках толики спокойствия. От нее дрожал бетон, сотрясались кости людей. Сквозь сирену глухо донесся дребезжащий ляск Посреди ватаги, разделив ее надвое, упала железная дверь. Один из людей впечатляюще умер под дверью. Хвост ватаги из дюжины мужчин и женщин расплескался по стальной двери и откатил. Ловушка. Обратный конец коридора тоже был заблокирован. Но по обе его стороны находились другие двери. Один человек отделился, пробежал вдоль коридора, повертел головой туда-сюда, кратко заглядывая в открытые двери и не обращая внимания на запертые. — Сюда! — крикнул он, взмахнув рукой. Остальные без слов последовали за ним. Это была комната отдыха, расслабления, обставленная четырьмя широкими диванами, креслами, двумя карточными столами и огромным кофейным автоматом, и с панорамным окном. Когда Мэтт подоспел к двери, окно уже зияло настежь, оскалившись острыми зубами. Человек, который нашёл комнату, обивал стекло стулом. Почти беззвучное гудение. И Мэтт почувствовал тепенящее действие ультразвука. — От дверей! Мэтт ударил по двери, и луч исчез. «Автоматика? — Автоматика? — Бенни! — крикнула Ленни, подхватывая один из концов дивана. Человек у окна бросил стул и схватился за другой конец. Это был один из сопровождающих Ленни ночью на вечеринке. Вместе они обрушили диван на конный переплет, набитое стекло. Колонисты стали перелезать через диван. Худ нашел шкаф и открыл его. Все равно, что растворил ящик Пандоры. Мэтт увидел, как над Худом сгрузилась полдюжины человек в белых халатах. Через секунду они разорвали бы его в клочья. Мэтта воспользовался ультразвуком. Все бессильно упали, включая Худа. мэт выволок его, перекинул через плечо и полез вслед за остальными, через диван. Худ вот был тяжелее, чем выглядел. Мэтту пришлось уронить его на траву и упасть следом. Через газон вдалеке видна была склоненная наружу стена госпиталя. Поверх нее шла проволока, склоненная внутрь. Очень тонкая проволока, еле видная в слабом тумане. Мэтт подобрал худа, гляделся вокруг и увидел остальных, бегущих вдоль здания, с высоким человеком по имени Бенни во главе. пошатываясь, мед двинулся за ними. Они добрались до угла, похожего у госпиталя миллион углов, резко остановились и, сгрудившись, подались назад, нарвались на охрану. Мэт положил худо, поднял ультразвуковик. Из выбитого панорамного окна вопросительно появилась рука с пистолетом. Мэт выстрелил, и человек упал. Но Мэтт знал, что там должны быть еще. Пригнувшись, он подобрался под окно и резко выпрямился, стреляя внутрь. Полдюжины выстрелили в ответ. Правой бок и руками это Он выронил пистолет, потом и сам упал под окном. Мгновение спустя они появились из-за подоконника. Человек по имени Бенни бежал к нему. Мэт швырнул ему ультразвуковик первого полицейского и левой рукой подобрал свой. Бенни люди внутри не ожидали. Они старались выстрелить из-за подоконника в Мэтта, а для этого им приходилось высовываться. Через полминуты все было кончено. Бенни сказал, «Сразу за этим углом автомобильная площадка, охраняемая». «Они знают, что мы здесь?» «Не думаю». «Пыльные демоны послали нам туман!» — Бенни улыбнулся своему пистолету. «Хорошо. Мы можем воспользоваться этими пистолетами. Тебе придется понести Джея. У меня не действует рука». «Только джей умеет летать?» «Я умею», — сказал Мэтт. «Майор Янсен, включите сигнал пленники на свободе». В час раздалась сирена, еще раньше, чем Иисус Пьетро успел поменять решение. Мик он был уверен, сверхъестественно уверен, что свалял дурака. Это может в немалой степени стоит ему лица. Но нет, Келлер наверняка сейчас выпускает пленников. Келлер здесь нет, следовательно, Келлер на свободе. Первым его действием будет освобождение остальных сынов земли. Если бы охрана Вивария задержала его, сюда позвонили бы, но сюда не позвонили, следовательно, Келлер преуспел. Но что, если Келлер мирно спит в Виварии? Глупости. Почему бы охранники вдруг про него забыли? Их поведение слишком напоминает поведение Хобарта прошлой ночью. В дело вмешалось чудо, чудо из тех, которое Иисус Петра начинал уже связывать с Келлером. У такого чуда должна быть некая цель. Оно всегда должно освобождать Келлера. А в коридорах наверняка полно взбешенных мятежников. Это очень плохо. У исполнения есть мотивы пользоваться щадящим оружием. У мятежников нет мотивов. Нет самого щадящего оружия. Они убьют всех, кто попадется им на пути. Сейчас стальные двери должны уже стоять по местам, вибрируя в усыпляющих частотах. Сейчас опасность уже должна быть позади, почти наверняка, если мятежники не успели выбраться из коридоров».